Глава седьмая Павлины, сад павлинов, это была обширная локация в часе ходьбы на юг от Недарна. Она раскинулась на невысоких поросших куцами рощицами попоротникообразных растений и изрядно чадила магией земли. То здесь, то там виднелись остатки древних строений с устроенными в них гнездами двуногих нелетающих пернатых, кои и назывались павлинами. Тут было их великое множество видов. Павлины-детеныши девятого уровня, павлины-самки двенадцатого, павлины-рабы четырнадцатого и так далее, вплоть до павлинов-вожаков шестнадцатого в дальнем конце локации. Перед входом прямо на дороге был разбит небольшой лагерь с неписями. Стояла парочка, палаток распинался над товарами торгаш с расходниками, тусили квестовые персонажи и здоровенный каменный тролль в спящем виде, то бишь в виде каменной скульптуры. Мы взяли задание на какие-то ониксовые шарики, сдав которые, можно было поднять немного денег, и углубились в сад. «Бывало тут?» — спросил Аньку Дриад. Но с утра усиленно серфила и нет. Тот самодовольно улыбнулся. Дриад-друид сам явно бывал, и теперь ему не терпелось похвастаться знаниями. В принципе, Ганин выглядел неплохим парнем, но пока что наша пати выглядела излишне расслабленной. Шли, болтали о разной ерунде. Сейчас же мы вступали в зону охоты, где любая ошибка чревата хоть и не натуральной, но смертью думаю, настало привести отряд чувства. Ну-ка, притормозим, сказал я. Ань, пла. Она несколько озадаченно перекинула мне управление партией, и над моей мордой в перечне членов отряда загорелась корона. Давайте-ка определимся на берегу, господа. Обвел я взглядом всех присутствующих. Видурить я. В игре я Нуб но у меня очень-очень долгая командирская карьера в Реале. Слушаем мои команды как отроки батю. Если владеете какой-то важной информацией, делитесь сразу. А еще мы никому не даем на нас наезжать. Есть среди присутствующих тот, кто сыт битвы? Наши новички дружно помотали головами. А Ваньке я и так был уверен». Ганин явно хотел что-то возразить, но так и не решился. А вот Глеб воспринял мои слова так, как надо. Я все больше уверялся, что на него можно будет положиться. Ну вот и ладно, погнали. Некоторое время шли молча, но потом снова разговорились. Как и во время дороги до павлинов, Анька вновь принялась трещать безумолку. Адриат, кажется, в словоблудии ей не уступал. Ни с того, ни с сего сердце кольнуло ревностью, но я быстро прогнал глупое чувство. — Какое звание? — спросил меня Глеб, когда мы перебрались через небольшой ручей и направились к виднеющейся невдалеке рощице. — Владыка тьмы, — на автомате ответил я, потом встряхнул головой и переспросил, — какое нахрен звание? — Ну, видно же, что ты служевый. Позволь представиться. — Подпол в отставке. Глеб Иван Щермулов. Десантура. Потом Росгвардия, Чечня, Крым, ССО. О как! Походу, в напарнике ко мне попался местный вояка. В игре не слишком принято было распространяться о реале. Но то ли Глеб об этом не знал, то ли ему, как новоиспеченному вечному, требовалась поддержка. Вот только что я ему на подобную откровенность мог сказать. Извини, не могу говорить. Я ожидал обиды, но вместо этого Глеб понимающе покачал головой. За свою долгую жизнь я имел дело с мирядами смертных и, думаю, кое-что в людях понимал. В реале Иваныч был тертым крепким мужиком. Уверен, таковым оставался он и здесь. Но он до сих пор был в некой растерянности от этого нового мира, нового тела и новой жизни. Странно, но мне даже захотелось его как-то поддержать. Знаешь, Иваныч, ты лучше забудь о прошлом. Ни к чему оно тут. Начни все заново, вне зависимости от того, как оно было там. Глеб тяжело вздохнул и улыбнулся. Ты прав, Джо, так оно лучше. Удивительно! Но эти несколько слов, что я ему сказал, вызвали в груди какое-то новое странное чувство. Смесь удовлетворения от хорошо проделанной работы и правильности. Вы получили двадцать единиц кармы света. Твою ж мать! Я как шел, да так и подпрыгнул от внезапно появившейся перед глазами надписи. Это что еще за шутки такие? Затравленно оглянулся, ожидая снова увидеть ублюдков в белых одеждах, но вокруг были только павлины. По всему выходило, что кармой света меня наградила игровая система. Наградила за слова поддержки новому игроку. Выглядело бредово, но в этом мире столько всего бредового, что я уже ничему не удивляюсь. Кач на павлина оказался довольно простым, и мы быстро вошли в колею. Начали с одиночных самок. Иваныч огрел на себя монстра, а мы с Санькой его расстреливали. Ганин слегка подхиливал. У него, как и у меня, была взята пара базовых заклинаний лекарской ветки. Обычный хил и массовые, на всю партию. После пятого, без проблем, заваленного монстра переключились на группки из самца, самки и детеныша. С ними было посложнее, но в целом тоже без особых напрягов. Работа по прокачке была предельно механической. Выбираешь цель, запускаешь каст, мочишь его до тех пор, пока он не откинет копыта и не осыплется тлеющим пеплом. Иваныч тянул нового моба, ловко прикрываясь от него щитом и отмахиваясь коротким мечом. А я снова пулял в него ударом света. Тут же параллельно в монстра летели бесконечные стрелы Аньки. Ганину только и оставалось, что собирать дроп и иногда подхиливать Иваныча. Коему нет-нет, да доставался удар клювом. Единственная проблема состояла в том, что я периодически был вынужден усаживаться на задницу для Регена Маны. «У тебя есть возможность взять лейку?» — спросила Дриада в один из таких моментов Анька. «Да вроде. Стоит она только. Купим, — мрачно пообещал я. Меня эти...» Постоянные сидения уже доконали. В целом, несмотря на такую методу, день прошел очень даже продуктивно. Разошлись только к вечеру. Анька с Ганиным вышли из игры прямо у палаток на входе в сад. Мы же с Иванычем решили прогуляться до города, спать в кустах не хотелось. И как-то, само собой, ноги занесли нас в уютный трактирчик в южном районе города. Трактир назывался «Северная пустошь» и был стилизован подварварское поселение. Грубо срубленные столы, тяжелые табуреты, на стенах шкуры и тускло поблескивающее оружие. В углах чадят факелы, а все, как на подбор белобрысые официантки, щеголяли в едва что-то прикрывающих кожаных юбках и меховых лифах. — Хозяин знает толк в маркетинге, — усмехнулся Иваныч, когда мы протолкнулись сквозь горланищую толпу в центре зала и уселись за небольшим столиком в углу. Что такое маркетинг, я не знал, но посыл уловил верно. Действительно, для только что попавших в мир героев Энроя игроков такая обстановка была сродни огню для мотыльков. Главное, чтобы пиво стоило недорого. Осклабился я. Вскоре перед нами уже пенились две большие кружки. Мы отведали напитка и удовлетворенно крякнули. А я вдруг поймал себя на мысли, что не сидел вот так в трактире с соратником по оружию уже добрый миллион лет. В бытность владыкой тьмы вплоть до моего падения приближенные устраивали скучные чопорные обеды в мрачных холодных залах моей твердыни. Но никому в голову не приходило пригласить меня на кружку пива. «Какие планы?» — спросил я Иваныча, когда к пиву принесли странных местных членистоногих в остром соусе. Размером моллюски были в две мои ладони. «Жить!» — пожал он плечами. Вот только не успел я подготовиться. Все думал, баловство — это шалости онлайн и нет-виртуалки. Слова-то какие понапридумывали. А я более рыбалку любил да охоту, а не торчать за компуктером. или того более, в 3D-капсуле. А вот это интересно. Я уже слыхал, что земные игроки, за исключением, конечно, вечных, для перемещения в героев Энроя, используют некие капсулы подключения. Та же Анька об этом пару раз упоминала, но расспрашивать подробнее не решался. Чтобы не вызвать лишних подозрений. Но от некоторых вопросов, несмотря на давно декларируемый призыв забыть о старой жизни, не удержался. Так как тогда сюда попал? Обширный инсульт. Ни рукой, ни ногой, как говорится. Врач сказал есть вариант. Можем на выбор или к альфам, или к звездолетам. Говорит, коли протянул бы еще полгодика, то мог бы и в почти обычный мир попасть. Разрабатывают сейчас специально для таких бедолаг. Твою ж мать. Услышав эти слова, я аж поперхнулся пивом. Так герои Энроя не единственная подобная игра на Земле. Не единственный созданный смертными мир. Если это так, господа, то это. Все очень дурно пахнет. О, их натура! Что, если они сейчас начнут штамповать меры один за другим? Это чревато перекройкой всех законов мироздания. Иваныч что-то там еще бормотал, а я все никак не мог прийти в себя от открытия. Но через какое-то время успокоился. Нет, то, что смертные из Земли научились делать очень похожие на настоящие миры игры, еще не значит, что каждая из них превратится в полноценный мир. Даже переселение в них сознания умирающих не превратит их в них. Герои Энроя действительно стали полноценной реальностью. Я это чувствовал. А вот другие, пока не увижу, сам ничего не скажу. Но если бы я встретился с этими самыми разрабами, то предупредил бы их о том, чтобы они были осторожнее с подобными умениями. Это очень, очень опасно. Во Вселенной полно тех, кому это все сильно не понравится. — Так, а ты куда? — спросил Иваныч, когда я вернул свое внимание на наш стол. — Весь рассказ о планах моего товарища я благополучно пропустил мимо ушей. — Немного качнусь. Здесь? Да на север. У меня там квест. А потом, наверное, еще дальше, на север. Хочешь повоевать с темными? Хотя с кем еще тебе воевать? — усмехнулся он. Вот именно мать его. Говорили приверженцам света трудно во внутренних землях. Один запрет на первую атаку, чего стоил. Иваныч казался неплохим мужичком. Основательным... Может, немного туговатым. До сих пор путался во всяких этих мобах, левелах, патях и скиллах. Как выяснилось, он здесь был уже почти две недели, но не прокачался выше седьмого уровня. Вестимо, потому что ему не посчастливилось встретить кого-то подобного Аньки Вертихвостки. Да и не стремился он особо качаться. Он хотел просто жить здесь бродил по улицам недарно выполнял какие то пустяковые квесты изучал окрестности но почему то до сих пор не зазнакомился ни с кем с кем вот так можно было посидеть попить поболтать и потому теперь ну если не изливал душу то рад был поделиться впечатлениями удивительный мир люди давно грезили иными пространствами иными мирами да чтоб побольше всяких эльфов и битв <смех> ох сколько фильмов то в последние годы наснимали а я жил еще старой закалки советской никогда не понимал всего этого мы же тогда если уж и грезили иными мирами то только близ далеких звезд куда были уверены что скоро и полетим а все эти остроухи и ерунда а на деле то как оказалось К звездам так и не полетели, а остроухи — вот они. Он указал на парочку эльфов за соседним столом. Не то чтобы я сильно горел желанием слушать все эти разглагольствования про остроухих. Короткий период ностальгирования по посидениям в трактирах уже прошел. Но слегка разговорить нового товарища было нужно. У меня были на него большие планы. Я быстро понял, что одиночки в этом мире туго, тем более магу. Арсенал подвластных чар чрезвычайно узок, а значит, чтобы мне не требовалось предпринимать в дальнейшем вокруг, должны быть верные соратники. Я, конечно, предпочел бы слуг, но пока придется обходиться тем, что есть. Анька уже доказала свою полезность, а перспективный вечный танк также мог сослужить хорошую службу». Всего-то и надо было, что подбадривать его парой слов и кивать в такт рассказу. Впрочем, уже вскоре, примерно после третьей кружки, я и сам не заметил, как пустился в пространные рассуждения о бытии. «Эх, дружище, вот ты говоришь, новая жизнь — новая жизнь. Но это жизнь после жизни». А знаешь ли ты, каково ее ощущать после смерти? Тысячу лет в хладном гробу. Лишь тьма и лед. Лед и тьма. И мысли. Легионы и мириады мыслей. О том, что сделал не так, где ошибся, что проглядел. Но и жажда мести, куда ж без нее. Кровавой и беспощадный. Кровавый и беспощадный. Иваныч кивал в такт рассказу, а я вдруг поймал себя на мысли, что пьян в дребадан. Ах, удивительное дело, в своем обычном теле я практически не пьянел. Здесь же расквасился от нескольких кружек пива. — Да к черту это! — вдруг решительно отмел мои рассказни мой собеседник. — Мы тут, и мы живем, и это главное. Он крепко сжал мне предплечье, заглядывая в глаза пьяным взглядом. Я вернул ему пожатие. — Давай, за достойную жизнь. — За новую жизнь. Мы бумкнули кружками, выпили... И мой собеседник вдруг рухнул на стол и громко захрапел. о седалище их натура! Какое хитрое пойло! Вот вроде бы сидел, говорил, даже не запинался. А на деле-то пьян в драный башмак. И вот как его тащить? Я с сомнением посмотрел на грузную фигуру полугнома. Хорошо, что он был не в броне. Но все равно шансы дотащить его хотя бы до гнезда новиков был нулевым. Впрочем, сейчас у меня была более насущная проблема. Выпитая настойчиво просилась наружу. Встав с третьей попытки, я по стеночке выполз на свежий воздух на задний двор трактира и направился к ближайшим кустам. Черт, меня раздери. Что-то я разоткровенничался. Тьма и холод, кровь и месть. Надеюсь, новоиспеченный товарищ по оружию завтра не вспомнит моих слов, а если и вспомнит, то посчитает пьяным бредом. Глядя на вкусанную луну, я, пошатываясь, журчал ручейком, и только сейчас заметил висящий рядом со столбиком здоровье, дебав опьянение второго уровня. Ха, ха Вот же подлюки! Оно появилось только тогда, когда я уже порядком наклюкался. Но уже в следующую секунду. Вялые рассуждения о забавном дебафе выбило из моей головы. Я вдруг заметил кое-что еще. Быстрая тень мелькнула где-то на границе зрения. И я тут же, чисто на рефлексах, рванулся в сторону. И весьма вовремя. Какая-то дрянная магия мазнула по боку, сняв пару процентов и повесив слабый дебаф. Споткнувшись, вальяжно раскинувшаяся вдоль кустов бревно, Я рухнул на утоптанную землю, чувствую, как в меня несется новая порция чар. И знаете что, господа? Душа моя воспарила подобно драконам Имру. Я материализовал в руке клинок Лодарка, и вместо того, чтобы бежать, рванулся прямо навстречу новому летящему дебафу. И это оказалось на редкость верным решением. Возросшая вдвое, благодаря клинку света в руках, ментальная защита легко отразила дрянные чары. Не ожидал, ублюдок! Я влетел в него, словно боевой мамонт, опрокинул на землю и тут же спеленал оковами света. Светящиеся жгуты силовых линий крепко прижали руки к телу, так, как я себе и представлял. Как оказалось, своей волей я могу слегка корректировать их форму и применение. — Ты сука! В тусклом льющемся из приоткрытой двери в северную пустошь свете я разглядел знакомую морду одного из близнецов. — Убью, гад! — прошипел он и попытался применить какое-то умение, аналог чар у воинов. Но, по-видимому, для этого руки должны были быть свободными. Бац, бац, бац! Я с огромным удовольствием, с оттяжечкой, втащил ему по скулам и носу, брызнула кровь. — Какого хрена ты тут делаешь? — Пошел на... Бац, бац! Впрочем, до меня быстро дошло, что такой метод допроса в этом мире крайне неэффективен. Что ж, мгновение, и в моей руке оказался нож чертовой стервозной эльфийки. «Не хочешь по-хорошему? Поговорим по-плохому!» Радостно сообщил я гаденышу и приблизил кинжач к его глазу. «Чаргород!» Мой давний товарищ по темному ремеслу когда-то сказал. Страх, Джонар, намного сильнее, если подкреплен реальной болью. А в чем-чем в боли этот дракон тьмы знал толк? Ублюдок по имени Тертый все мне рассказал, и даже слегка больше, чем все. Интересный момент. По идее, болевые ощущения всех игроков в героях Энроя должны быть заметно притуплены. По крайней мере, так мне рассказывала Анька. Но у меня сложилось впечатление, что гаденыш прочувствовал каждый миллиметр вонзаемого в него кинжала. Ну да ладно, это так, к слову. Тертый, его брат Щелкач, стервозная эльфа Клиф и их главнюк Олегоч. Правда, кто там еще главнюк, был еще большой вопрос. Потому как именно Клиф достала им задание на меня. История вырисовывалась интересная. Первое столкновение действительно было случайным. Они сбились друг с другом еще на первых уровнях. Сейчас банда имела восьмые-десятые. И, как и мы с Анькой, изобрели в ручей Андуин по квесту. Но вот дальше... На следующее утро, когда они встретились в условленном месте, эльфийка, кое оказалось вечной, сказала братве, что ночью ее посетил некий господин, который выдал задание и посулил хорошие деньги за пленение некоего светлого мага. И братва, долго не раздумывая, подпряглась под этот квест. «По наводке они перехватили нас у ручья». А теперь прочесывали кабаки. Недарн городок небольшой, но чего-чего, а всяческих питейных заведений тут было видимо-невидимо. Добрых два десятка. И самое неприятное, что на этот раз каждому из этой сраной братьи неведомый наниматель раздал по артефакту с пеленающими чарами. Что-то вроде моих оков света. Только много более крепкими. Мой собеседник был так любезен, что отдал мне этот артефакт, оказавшийся тонким ошейником из неведомого металла. Двемеритовый ошейник», — гласила лаконичная надпись. «Ха! А вот эта хрень мне была, ой, как знакома!» «Двимерит отменно экранировал магию, и потому из него создавали оковы для магов во всей вселенной». Был большой соблазн примерить его на плененного ублюдка. Но смысла в этом было мало. Все, что он мог рассказать, он и так уже рассказал. В конце я крепко приложил его гардой меча по темечку и чертыхнулся, увидев надпись о понижении кармы света. Не думаю, что ее понизили за безобидный удар по кумпулу. Скорее уж э, за мои э, методы допроса. Я спрятал обмякшее тело в ближайших кустах и покинул пустошь, оставив Иваныча по-прежнему храпеть за столом. У меня же перед сном было еще одно дельце. Интересно, но стоило взять в руки меч лодарка и опьянение как рукой сняло. То ли дело было в запредельной ментальной защите, которую даровал этот клинок, то ли так работала его светлая сила. Чтобы отыскать нужный дом, пришлось основательно поплутать по восточному району Недарна. Туман войны на карте отрисовывал лишь те улицы, по которым я уже ходил. Когда нашел искомую улицу Глашатаев, было уже глубоко за полночь. Вот и нужный дом с, как сказал Тертый, петухом на воротах. Действительно... На одном из столбов красовалась медная фигура, запрокинувшей голову в крики птицы. Луна к этому времени скрылась за плотными тучами, но я все равно довольно неплохо видел в темноте. Ворота были не закрыты, а вот дверь стоящего внутри небольшого подворья домика оказалась заперта, как запертые ставни на окнах. Что ж, а сейчас я попробую применить еще одно из давно и прочно забытых умений. Из тех что, как я надеялся, вернуться ко мне, как уже вернулось неплохое владение оружием. Присев, тщательно осмотрел замок. Увы, ночное зрение не позволяло заглянуть в замочную скважину, но зрение здесь и не понадобится. Мгновение и в руках оказался уже не раз выручавший маленький кинжал. Лучше было бы, конечно, орудовать отмычками. Но кто же знал, что они так скоро мне понадобятся? Я вставил его лезвие в замочную скважину и принялся терпеливо орудовать им в поисках язычка. Ой, первую минуту казалось, что это совершенно бесперспективное занятие. Но потом, когда я отключил голову, полностью отдавшись давно забытым инстинктам Ой, яма дуропа! Получилось! Замок громко клацнул, я отворил дверь. Внутри снятого стервозной эльфийкой по имени Клиф домика ничего интересного не нашлось. В нем было всего две комнаты. В спальне стоял массивный сундук, но пробовать его открыть с помощью кинжала было бесполезным занятием. Ни личных вещей, ни жратвы. Тертый сказал, что она сняла домик вчера днем, и теперь их банда использовала его как точку сбора, перевалочную базу. После безуспешных поисков, безуспешных для всех, кроме самого Тертого, <сёк> Щелкач и Олегович наверняка уже ушли в реал. А вот длинноухая особа являлась вечной. Значит, она непременно явится спать домой. Вот тут-то мы с ней и поговорим. И, боюсь, ей этот разговор не понравится.